Глава 5. Подходящее знакомство. Могучий синеглазый рыцарь блондинистого окраса, за плечами которого вился по ветру столь же синий, как очи плащ, а по бедру хлопали нужны здоровенного меча. Мчался на огромном вороном жеребце. Копыта высекали искры из булыжной в центре деревни, мостовой. Худощавая если не сказать откровенно тущая шатенка, понукала небольшую тонконогую лошадку. Каким образом гнидая малышка умудрялась не отставать от своего гигантского собрата, оставалась их большой лошадиной тайной? «Мири, ты только погляди, какой красавчик!» восхитилась Элька, всем своим видом выражая крайний романтический восторг. «Прямо принц с книжной обложки!» Никогда не думала, что плащи и в самом деле способны так живописно развиваться. Может, тут какой-то секрет пошива есть? Или дело во врожденном таланте?» «А девица и... уж больно худа!» Разочарованно вздохнул Рент, предпочитавший фигуристых или откровенно сдобных бабенок, что при его собственной жилистой конституции смотрелось немного комично. Завидев людей, рыцарь разомкнул уста, и заорал, будто через невидимый, но очень мощный рупор. — Хрялки и мордодрол! Тревога! — О, светло-чезарный, еще один! — растерянно удивился бедолага-староста, так мечтавший о глотке холодного пивка любого цвета, подальше от всяких тварей и языкастых баб. Широченные плечи кузнеца печально поникли, он сам даже как-то сдулся. Точно проколотый воздушный шарик. «Еще?» – приподняла тонкую бровь женщина, одновременно подавая своему разгоряченному спутнику знак «Придержать коня» и впилась взглядом в лицо перна. Если глаза нивы можно было сравнить с шилом, то бледно-зеленые очи незнакомки, горящие болотными огнями на вполне симпатичном личике, из тех, по которым не прочтешь возраста, Полне сошли бы за два сверлодрели. «Так это только что, Дана...» начал торопливо втолковывать староста. «Ментана!» не без надменного повеления поспешить с объяснениями, коротко представилась садница. «Да еще и стервоза!» сделал категоричный вывод о характере тощей незнакомки вор. «С таким высокомерием ее не приняли бы за нищую и врубище», Но на женщине было хоть и немного пропылившееся и грязноватое по подолу, как заметила Элька, шелковое темно-зеленое платье. Довольно элегантное, с небольшими украшенными цветочным орнаментом вышивкой разрезами, облегчавшими посадку на лошадь. Одежда несколько не по осенней погоде, но никакой зябкости леди не демонстрировала. Впрочем, Элька могла бы спорить, окажись, такая женщина босиком на снегу по воле врага, Иль просто в обществе простого люда, и тогда бы не подала виду, что мёрзнет. Стало быть, Дана Ментана, хрялки да мордодрал на луговину этот только что налетели. Хорошо данный и Лукас и поблизости оказались. Сам свет лучезарный о луговине заботу взял. Помогли разобраться с нечистью. Помогли? А своей миссии, староста, видать, считает оказание моральной поддержки спинам нашей компании – «Выступивший навстречу врагу!» Вслух догадалась оскорбленная трактовкой происшедшего, умалявшей героическую роль друзей Элька. «Нет, они число хрялков в голову подманивали!» Ехидно возразил Финн. Зеленые дрели перенесли свое внимание на названных данными. Как успела догадаться компания, Перн именовал так тех, кого считал магами. Лукас ответил даме легким кивком и любезно отметил. «Как раз об этом мы собирались поговорить с достопочтенным старостой Перном в трактире. Он великодушно обещал угостить нас пивом и окороком. Не сочтете ли вы возможным принять наше приглашение присоединиться к трапезе? В помещении вести беседу куда удобнее, нежели посреди улицы, даже украшенной столь прелестными цветами». «Пиво холодненькое!» Рыцарь мечтательно облизнул пересохшие губы и бросил на Ментану почти умоляющий взгляд. Надменная дама, хорошо знакомая со слабостями своего спутника, выразила согласие с предложением Лукаса, едва уловимым кивком головы, и сошла с лошадки. В ту же секунду спешился и рыцарь. Приняв у Ментаны поводья, он отвел животных к коновязи. А староста забарабанил тяжелым, что твоя кувалда кулаком в дверь трактира. «Коут, открывай! Эй, отпирай же, темный тебя подери!» Тятька открывать не велел! Хрялки, сказал, идут!» Пробасили из-за двери два очень похожих голоса. «Нету больше хрялков, и мордодрала нету!» Рявкнул в ответ Перн во всю мощь легких. Стало быть, не только жухаться перед бабами умел. «Открывайте двери! Дрон, Тильда! Да поживей! Спасителей наших с голоду жажды уморить из порога!» «Раз нету, тогда, конечно!» Снова прогудели из-за двери не голоса, а два колокола, родня тому, что у царь пушки. Послышался какой-то скрип, грохот, пыхтение, будто двигали что-то очень тяжелое и громоздкое. Основательно забаррикадированная дверь распахнулась. Эсгал только покачал головой, уясняя, что к ней были придвинуты громадный стол со столешницей в шесть пальцев толщиной и ножками, которым впору поддерживать небесный свод вместо атлантов, а также три лавки аналогичной конструкции. Спутник Ментаны одобрительно хмыкнул, оценивая заграждение, и побарабанил удивительно гибкими пальцами по ножнам меча. «Батька-то где?» Строго обратился Перн с вопросом к двум обнаружившимся внутри субъектам. Тущему, маленькому парнишке и руслой, крутобедрой грудастой девахе на полторы головы выше брата. «Погребе!» – Пробасила девица, нервно наматывая на руку толстую косу и покачивая во второй тяжелую чугунную сковороду. Словам кузнеца она почти поверила, но оружие свое все равно пока отложить не спешила. — Ива прячет, — подтвердил таким же низким голосом парнишка и, шмыгнув носом, просительно протянул. — Только вы, дядя Перн, сами ему про мордодралые хрялков скажите. Нам-то, боюсь, он ни в жизнь не поверит, испужался слишком. Лады, — кивнул староста, откинул полосатую дерюшку дорожки и, играючи, сдвинув родного брата стола, трудившегося в охране дверей, подцепил люк погреба у стойки. Отбросив крышку, Перн не полез внутрь, а лишь заорал, уклонившись от просвистевшей мимо его уха тяжелой глиняной кружки. «Коут, Да Данным спасителям луговины пивка поставь, да на стол собери!» «Ты что ли, Перн?» Донесся снизу недоверчивый голос уже знакомого компании гулкого тембра. «Нет!» Рыкнул староста, точно медведь, Начиная сердиться. Морда драл над тобой, изголяется, Вместо того, чтоб глазище выдирать! Вылазь сейчас же! А то стол назад задвину и сиди там До следующего поворота колеса!» «Не задвинешь!» Весело возразил Каут. «Пиво-то у меня, да и жратва тоже!» «Папань, это и правда, Перн, А с ним Даны, Леди, Пара спутников и Защитник!» Вступила Стильда, доложив обстановку по существу. «Вылазь, папань!» «Ну, коли так!» Послышалось задумчивое пыхтение, и над полом показалась почти лысая голова с лукаво прищуренными карими глазками, утонувшими в гусиных лапках морщинок. Повертев ею по сторонам для проверки, Каут проворно выбрался из люка и, подбочинившись, принялся властно командовать своей маленькой армией. «Тильда!» Марш погреб! корочки холодной! Колбасок! Окорока гостям на стол мечи! Донт! Пиво темного из той бочки, что с клеймом Тарима! Нацеди три кувшина!» «Да, папаня!» — откликнулись дети и скатились в подвал, куда попрятал всю снить и питье в ожидании нашествия темной нежити запасливый трактирщик. А такой же худощавый, верткий и махонький, как его сын Коут... Весело прогудел. «Присаживайтесь, гости дорогие. Прошу вас. Вон, к окошечку. Самое лучшее место у меня в зале. И светлое, и удобное, и стол со стульями, а не лавками какими-нибудь. Интересно, как в него такой голос помещается?» Риторически полюбопытствовал Рент, заинтригованный несоответствием между тембром и телосложением. «А что в Каута и Дона не поместилось?» то Тильда за ними в лёгкую таскает. Находчиво предложила рациональную разгадку Элька с оторопью, взирающая на девицу, одной своей фигурой доказывавшую, что великаны существуют и не только существуют, но и способны скрещиваться с людьми. «И почему он большой, Коут?» озадачился ещё одним вопросиком Финн. «Всё в мире относительно». Если, к примеру, сравнивать трактирщика с мышью или комаром, он очень даже велик. Совершенно лекторским тоном объяснила другу Элька и уже почти не юрничая прибавила. А может, когда кличку лепили, его голос в виду имели? Кто скажет, что он у Коута маленький, пусть бросит в меня камень. Но маленький ли большой, а трактирщиком мужичок был настоящим? Через считанные минуты на столе за которым расселись почетные посетители и староста Перн. Появились кружки, запотевшие кувшины с пивом, холодное мясо, пара караваев мягкого хлеба с хрустящей корочкой и пучки свежей зелени. Все, что нужно для важного разговора. Для дамы расторопная Тильда даже принесла воды и миску с полосной труки с дороги. Леди оценила заботу очередным кивком и легкой милостивой улыбкой. Названный защитником рыцарь Ментаны одним махом осушил первую кружку пива, налил из кувшина еще, выпил снова, снова налил и запросто спросил, смакуя напиток по глоткам и жадно обкусывая целый окорок. «Так что у вас тут вышло? Рассказывайте поскорей!» «Слухи-то о бандах рялков и мордодралах, что в иных землях алтаранских шастают. До нас из дорана только доходить начали!» Ну, я пока место решил пару ребятишек в старую крепостью луговины отправить. Обстоятельно с самого начала начал повествование перн. Коут, возводивший за стойкой привычные горки посуды, навострил уши. Детей, вознамерившихся непременно помочь в строительстве, папаша шуганул прочь кухарить. Там, хоть и развалины, а площадка на башне дозорной, однако ж цела, и лестница тоже. У Вероны даны наши. Штука одна отыскалась из старинных, первыми данными деланная. Злозор, трубочка с зеркальцем. Если пакость какая поблизости бродит, так зеркальце темнеть станет и силуэт нечисти рисовать. А с башни злозор далече видит. Радиус применения заклинания расширается. Пародируя Макса, занятого далеко от зеркала наблюдения разделкой Мордодрала, Ставила Элька с шпильмановским увлечённым видом. «Вот, ребятушки, нашу шайку хрялков и засекли. Верона, она ждана, не боевая. Всё больше по целительству или совет ученый дать. С девками и детьми в лес ушла. Да скот на дальние луга мы едва отогнать успели. Как эти мрази тёмные заявились. Думали, мужиков сильных у нас много. Да и бабы не промах, отобьёмся». Не отдавать же тварям луговину на разграбление. Да только...» Перн вздохнул и честно признал, кивнув в сторону Лукаса с Галом. «Не отбились бы, если б помощь не подоспела. Мы ж не воины, посекли бы хрялки нас в капусту. А так вот что значит могущественные даны. Хрялки, ублюдки свиные, и хрюкнуть не успели, как чистыми свиньями оборотились. А Мордодрала Дан Лукас уменьшил и в маханькую бутылочку засадил, а потом и вовсе испарил вместе с бутылью. О как!» Увлекшийся староста осушил свою кружку и бросил в сторону героев сражения слегка виноватый взгляд, словно извиняясь за то, что историю их пудвиков поведал в красках самолично и затих. «Спасибо за рассказ, староста!» Суха поблагодарила перна леди и приказала. «А теперь...» «Если ты не против, нам бы хотелось поговорить со спутниками наедине». «Да уж, конечно. У твердыни зад свои дела. Беседуйте. Никто вас не потревожит. Я скажу Коуту, чтоб двери трактира пока не открывал». Согласился разочарованный староста, даже не сделав попытки оспорить предложение о ментаны. Сильный и сметливый, он был готов сойти с хрялками и мордодралами лицом к лицу. «Даже один и без оружия, но не припираться с женщиной, тем более обладательницей волшебной силы». Перн оставил компанию и, перебросившись с ловичком, с трактирщиком, вышел. Ментана погладила ожерелье из зеленых камней на шее, опуская, как ощутил Лукас, чары рассеянного внимания, благодаря которым Коут и его ребята, периодически высовывающие с кухни любопытные носы, Утратили к разговору за столом у красно-желтого окна всякий интерес. Переведя взгляд дрель на мужчин, колдунья спросила Дагара. «Ты и твой сердечный друг оказались в этих краях случайно?» «Лукас!» После эдакого оригинального обращения до Эльки мгновенно дошли все намеки старосты и шутки толпы. «Вас с Галом тут за гомиков принимают!» «Так вот, что они их все спутниками именуют», – догадался и развеселившийся курьезной ситуацией Рент. Хихиканье вора было не то чтобы очень громким, но вполне различимым. Брови Лукаса, поползшие вверх при словосочетании «сердечный друг», употребленным ментаной, сделали попытку покинуть симпатичную физиономию галантного мага. Гал грозно нахмурился и спросил у ментаны напрямик, слегка покраснев. «Ты полагаешь, что мы любовники?» «Да». Спокойно, совершенно не понимая, с чего вдруг начал злиться воитель, подтвердила Ментана, пожевывая одинокую веточку петрушки так, словно не испытывала ни малейшего чувства голода. И это при том, что защитник ее хавал за троих. «Вот теперь-то вы пожалели, что не взяли меня с собой?» – коварно уточнила Элька. «Самое время извиняться и униженно просить, Чтоб я явилась и сняла с вас нелепые обвинения в нетрадиционной ориентации, на слово вам тут точно никто не поверит. Что ж, не вижу повода, по которому мадемуазель не могла бы присоединиться к нашему обществу сейчас. В трактире совершенно безопасно. Нейтральность фразы скрадывали почти умоляющие интонации. Маг, большой поклонник женского пола, Совершенно не желал, чтобы его предпочтения были истолкованы столь превратно. А Гал меня позовет, капризно уточнила Элька. И вообще, может быть, мири тоже хочет отправиться на алтаран, а вы ее не пригласили. Нет! поспешно возразила обладающая повышенной чувствительностью целительница. Если можно, я хотела бы остаться с Рэндом-наблюдателями. Мне не по душе эмонации этого мира. Они...» Эмпатка Мирей помялась, подбирая подходящие слова. «Какие-то затхлые и грязные. Даже здесь у меня начинает ломить виски. Отправляйся одна, а мы отсюда смотреть будем». «Приходи, Элька». Обреченным вздохом поневоле подтвердил свое согласие вежливый воитель и добавил еще более ласково. «Лучше уж ты, чем это». В переводе с языка оборотней леопарда-драконов фраза сия означает «Дорогая Элька, не будешь ли ты так любезно вытащить нас из щекотливого положения? Пожалуйста, приходи, я буду очень рад тебя видеть!» Громким шепотом перевел шутник-вор, смиряясь с тем, что ему придется дежурить, но намереваясь вдоволь поизгаляться над коллегами, пребывающими в Антаруне. А Элька прямо поверх шортиков и узкого топика Уже натягивала приталенное длинное голубое платье с роскошным кружевным воротником, манжетами и перламутровыми пуговичками. Оно было припрятано в одном из многочисленных шкафов зала совещаний. Не бегать же переодеваться в свою комнату каждый раз, когда придется выходить на дело в тот мир, где не ценят современную моду. Решила необремененная комплексами юная хаотическая колдунья и перетащила в комнату, «Кое-какие из своих шмоток, в том числе и вышеописанное платье». Сама девушка считала, что в этом наряде больше всего похоже на пудель Артемона. Но Мирей и Лукас в один голос твердили, что платье необычайно ей идет. Рент, правда, при этом глумливо ухмылялся, но молчал. «Может, потому что ему тайком показывал кулакгал Сочтя, что босоножки на танкетке все равно не видать из-под юбки, А значит, и незачем снимать удобную обувь. Элька наскоро пригладила взъерушенные волосы рукой и нажала на перстень, как раз когда Лукас закончил объяснять своим сотрапезникам «Боюсь, староста Перн своим рассказом невольно ввел вас в заблуждение не только касательно нашей миссии, но и статуса. Наше появление именно в луговине Эда можно отнести к разряду счастливых случайностей». Мы хотели выбрать местечко в глуши, чтобы с него начать знакомство с Алтараном и беспристрастно оценить характер постигших его невзгод. Говоря мы, я подразумеваю команду, работающую над разбором жалоб, поступающих в наивысшую из возможных инстанций Совет Богов. Символом нашей миссии и доказательством правдивости слов являются ним. Лукас позволил своему перстню с эмблемой проявиться и явственно засверкать на пальцы. «Я действительно маг, а мой товарищ и коллега, именно товарищ, а не спутник или сердечный друг, эсгал, воин. Кроме того, в нашу команду входит и дама. Позвольте представить вам мадмуазель Эльку». «Привет всем!» Явившись при очами публики, Элька улыбнулась, не дожидаясь особого приглашения, уселась на стул, освобожденный старостой, и ухватила кусочек благоухающего ароматными травками копченого окорока.